Глава 24. Инквизитор. Эхом повторил я, бросая помимо собственной воли быстрый взгляд в сторону Эмберли. Но та продолжала, не пропуская ни единого вдоха, играть роль невозмутимого Вальхальского капрала. А кроме нее, кажется, никто больше не заметил моей секундной слабости. Старшая сестра только кивнула, когда я пошел в ногу рядом с нею. Остальной же отряд построился вокруг нашей маленькой группки так, чтобы, изображая почетный эскорт, они в то же время не оставляли ни малейших сомнений в том, что разнесут нас градом болтерного огня, случись нам только сделать что-нибудь непозволительное. Все вместе мы прошли через посадочное поле к широкому дверному проему в одном из окружавших нас зданий. Как мне вспоминается, воздух был значительно свеж, вне сомнения, благодаря близкому соседству с краем плато и напоён ароматами свежескошенной травы и цветущих фруктовых деревьев, ощутить которой не составляло никакого труда, даже несмотря на гораздо более приземлённое и близкое благоухание Юргена. На этой высоте солнце светило чистое светло, все еще оставаясь тёплым, хотя задувающий ветерок нес прохладу, которая делала вполне оправданными наши шинели. Настоящие вальхальцы, конечно, уже отказались бы от теплой одежды, предпочитая оставаться в рубашках до той поры, пока все не покрылось добрым слоем изморози, но сёстры находились в неведении относительно этого факта. «Присутствие вас здесь является тайной!» объяснилась сестра, как будто это должно было быть для меня совершенно очевидным. «Я уверен, что вы понимаете, насколько важна секретность в подобных обстоятельствах». «Конечно же», — отозвался я, важно кивая, несмотря на то смятение, в которое она только что ввергла мой разум. Эмберли, впрочем, не казалась особенно удивленной таким развитием событий, что заставило меня заподозрить и совершенно, как выяснилось справедливо, что она все это время знала о присутствии на планете второго Инквизитора». Из тех замечаний, что случилось отпускать Эмберли за время нашей совместной работы, я вынес мнение, что не каждый в Инквизиции, если говорить образно, проповедовал одни и те же истины, но до сих пор мне не приходило в голову, что настоящей целью и визита на переремонт был один из коллег. Если, конечно, именно так и обстоят дела. Справившись с замешательством, как сумел, я постарался, чтобы голос мой звучал столь же спокойно и деловито, как и у нашей проводницы. Победа или поражение в битвах, бывало, зависели от одного неосторожного слова. «Отлично сказано!» – вмешался в наш разговор новый голос. Беседуя с сестрой, мы вышли к широкому мраморному портику, увешанному изображениями императора и испещренному неизбежными геральдическими лилиями, от вида которых меня уже тошнило. Говоривший же был мужчина средних лет с хорошо очерченными мускулами, карими глазами и каштановыми волосами. Но мне случалось видеть столетних людей, которые выглядели на 20 по причине излишнего увлечения ювенальной терапии, так что принимать его физический облик за надежные указания на истинный возраст я бы не стал. Наша скромная процессия как раз готова была войти под колоннаду, когда человек этот поднялся со скамьи, что стояло поблизости от декоративной решетки, увитый сладко пахнущими розами цвета свежевыпавшего снега, он подошел, чтобы приветствовать нас, дружелюбно улыбаясь и протягивая мне руку для пожатия. «Вижу, что репутация ваша вряд ли хоть в чем то преувеличена», «Больше, чем вы можете себе представить». Отозвался я, твердо отвечая на его пожатие, поскольку моих агментических пальцев было вполне достаточно для того, чтобы пресечь любую скрытую попытку сбить с меня уверенность излишней приложенной силой. Прикосновение его было четким и решительным, но не более того. Очевидно, необычный человек, гостями которого мы оказались, полагал, что не имеет причины опускаться до таких ребяческих состязаний, чтобы продемонстрировать свой статус. К моему удивлению, он легонько хмыкнул, отпуская мою руку, как будто нашел мой ответ чрезвычайно остроумным. «Именно подобных слов я и ждал от такого человека, как вы». Он оправил лацканы своего опрятного черного камзола и кивнул нашей проводнице. «Сестра Каритас, не могли бы вы позаботиться о том, чтобы товарищам комиссара предоставили все необходимые удобства? Склонен полагать, что в трапезной найдется что-нибудь приемлемое на солдатский вкус? Это очень любезно с вашей стороны». Отозвался я, не выказывая ни малейшего смущения, чтобы не происходило, даже если опасаюсь разлучаться в подобных обстоятельствах с Эмберли. В конце концов, она гораздо больше знала о том, что тут происходит. «Но не уводите их слишком далеко. Нас еще ждут дела в расположении СПО, и они мне потребуются, когда я туда направлюсь. Они будут ждать вас, как только вы будете готовы покинуть нас», заверил меня этот странный инквизитор. «Мне оставалось лишь кивнуть». «Вольно!» – бросил я Эмберли, та снова отдала честь, повернулась к остальным – и ловко копируя интонации младшего сержантского состава, когда те выговаривают своим подчиненным, как будто служила в этом звании с первого основания, сказала. «Так, мы все тут гости в доме Инквизитора, так что я жду, чтобы вы вели себя соответственно. Выказывайте почтение сестрам, следите за манерами и не распускайте фрагов язык. Пройдемте за мной!» Сказала сестра Карита с остальным, неодобрительно поджимая губы, и повела псевдовальхальцев прочь. Весь ее отряд к моему несказанному облегчению отправился следом. Инквизитор посмотрел на оставшегося Юргена и чуть приподнял бровь. «Юрген является моим личным помощником. Просто объяснил я. Его допуск к секретной информации является равным моему». Мужчина кивнул, и в глазах его зародился огонек веселья. «Конечно же, оставьте его при себе. На вашем месте я бы тоже желал, чтобы у меня был кто-нибудь под рукой». Он указал в направлении арочного прохода, ведущего в глубину монастырского комплекса. «Возможно, вы будете не против легкого обеда, пока мы разговариваем». Определенно, но прежде хотелось бы получить некоторые объяснения». Я не собирался раскрывать карты и не испытывал ни малейших сомнений в том, что, несмотря на дружелюбные манеры, этот тип чрезвычайно опасен. Лишившись присутствия Эмберли, я счёл наилучшей тактикой поощрять этого нового Инквизитора раскрываться передо мной, а дальше оставалось лишь надеяться на Золотой Трон, что удастся выделить из сложившейся ситуации какое-то подобие смысла и без того, чтобы выдать ему, насколько же я по-настоящему мало знаю о происходящем. Например, неплохо для начала было бы узнать, кто вы такой, и почему прервали мою инспекцию. «Дорогой друг, как невнимательно с моей стороны!» «Я Инквизитор Килиан, орды Еретикус». Мы продолжали идти вперед, продвигаясь по лабиринту коридоров столь широких, что по ним с легкостью можно было водить Саламандру. Затем прошли через Анфилоду комнат, видимо служивших гостевыми апартаментами, Удивительно хорошо обставленными для монашеской общины. Широкие скользящие двери в стене одной из гостиных выходили на лужайку, окруженные ухоженными кустами роз, и мы проводник чуть поспешнее, чем требовали приличия, указал на них. «Возможно, вы будете не против того, чтобы отобедать на свежем воздухе, альфреско?» «Как пожелаете», — любезно отозвался я, следуя за ним в сад. Как раз когда мы выходили, над моей головой пронеслось нечто... При ближайшем рассмотрении оказавшееся сервочерепом, несущим большую серебряную супницу. Я подозрительно проследил за ним, пока он, выгружая свою ношу, завис над дветым кованым столиком, расположенным в самом центре сладкоблагоухающей беседки. Там уже кто-то сидел, техножрец с лицом, представляющим собой ничего не выражающую маску. Он медленно поднялся, когда мы приблизились. Киллиан с кривой улыбкой отметил мою реакцию на сервитора. «Эти совершенно безопасны», – заверил он меня. Затем повел рукой в сторону техножреца. «Поскольку вы настояли на том, что вас будут сопровождать ваш помощник, надеюсь, вы не будете возражать, если такая же любезность будет распространяться и на меня?» «Разумеется, нет». Заверил я инквизитора и протянул руку, которую к моему несказанному облегчению техножрец пожал также рукой, а не одним из тех механодендритов, что медленно развивались над его плечами. «Неуловимый магистр Метей, я полагаю». Догадка была, очевидно, совершенно верной, потому как техножрец, услышав мои слова, отшатнулся и кинул на Киллиана быстрый взгляд из-под колбука. На его лице не оставалось достаточно плоти для того, чтобы передать ошеломленное выражение, но после подобной реакции это уже не имело значения. «Вы, я так понимаю, пообщались с Лазуром», произнес Киллиан, устраиваясь в одном из свободных кресел, расположенных вокруг стола, и жестом приглашая меня садиться. все еще продолжая изображать хорошую мину при плохой игре, Я так и сделал, воспользовавшись этой возможностью для того, чтобы проверить, как ходит цепной меч в ножнах, пока устраивал его поудобней». Келян отметил это малейшее движение, но предпочел не заострить на нем внимание, вместо этого указав на богатый выбор кушаний, что были выставлены на столе между нами. «Могу я предложить вам кусочек пирога? Мы обменялись с Лазуром парой слов». Вежливо признал я, при этом отказываясь принять то блюдо, что он не протягивал. «После того совещания, на которое заглянул подосланный вами убийца». Ведь полагаю, он был вашим. Это было весьма разумное предположение, потому как и Иритикус постоянно имел дело с ведьмами и неподконтрольными псайкерами, и с гораздо большей вероятностью, чем любая другая имперская служба, мог получить доступ к санкционированным представителям этой породы. Нашим! Признал Килиан, немало не смутившись, он снял крышку супницы и налил себе полную тарелку супа из гроксовых хвостов, не замедлив с видом знатока снять пробу. Вы уверены, что не хотите? Очень неплохо приготовлено. В него добавляют какую-то мясную дикорастущую травку, которая растет на некоторых из нижних плато. Пока есть такая возможность, нужно наслаждаться. Не думаю, что ее много осталось после того, как там побывали тираниды. «Рискну показаться невежливым», — осторожно произнес я. «Но мне не внушает оптимизма мысль отведать чего-то, что мне предлагает человек, уже предпринявший несколько попыток отнять мою жизнь». «Никаких обид», — заверил меня Килиан. Но если бы я все еще желал вашей смерти, достаточно было бы приказать сестрам позаботиться обо всем, едва вы сошли с челнока. Я сомневаюсь, что даже человек ваших внушительных воинских качеств смог бы победить целый монастырь. Ну что ж, этот довод прозвучал достаточно убедительно, да и я к тому времени почувствовал, что с каждой минуты становлюсь все голодней, так что пришлось оставить сомнения на личную еду. Надо сказать, угощение оказалось на славу. К моему удивлению, Юрген отказался почти от всего, кроме хлеба с холодным мясом. Держась все время достаточно близко за моим плечом, чтобы усеивать его непрерывным дождем из крошек, но при этом лазерное ружье моего помощника продолжало свободно висеть на плече, так что он мог в любое мгновение дотянуться до него и чуть довернул стрелять от бедра. А этот салонный фокус, надо сказать, уже не раз в прошлом становился неприятным сюрпризом для моих врагов. Метай, конечно же, к еде не притрагивался.